Глава 15 Вернестра глядела вслед Имри и Риту, и ее обуревали противоречивые чувства. Она была рада, что Рит, по его мнению, нашел некое учение, которое могло бы помочь Имри контролировать свою чувствительность к чужим эмоциям. С другой стороны, ей хотелось поговорить с Имри о женском голосе, который слышал ее ученик. Не тот ли это голос, который не давал покоя Вернестре после видения в гиперпространстве? Голос, казалось, исходил из самой силы, потому что иначе объяснить его не получалось. Как мог кто-то обратиться к Вернестре прямо в видении, а потом и на Тикее? Кто мог столь достоверно существовать во многих местах одновременно? Вернестра не знала ответов на эти вопросы, от чего и хотела расспросить Имри. Потому что если женщину слышал кто-то еще, тогда, возможно, никакого возвращения видений не было, возможно, происходило что-то совершенно иное, что еще хуже. Чего Вернестра терпеть не могла, так это неуверенности в себе. Они с мастером Комаком молча вошли в храм, стража пропустили без лишних слов и оказались в благословенном прохладном полумраке. Холл украшали гигантские статуи отважных и благородных джедаев, а над самым входом висел гобелен с изображением битвы между джедаями и ситхами, при виде которого оба остановились и вытаращили глаза, будто обалдевшие младшие ученики. На гобелене джедаи, изображенные в виде умиротворяющих голубых завитков, сражались с ситхами, представленными как красные молнии. В центре композиции женщина-джедай стояла над схитхом Зайгирианцем, который лежал на земле, протягивая руку и будто умоляя о прощении и снисхождении, которыми славились джедаи. «Потрясающе!» – выдохнула Вернестра, остановившись рядом с мастером Комаком. «Во время моего прошлого визита этой штуки здесь не было», – отозвался он. «Да, весьма впечатляет». «С возвращением в храм джедаи» поприветствовала джедай-деворонка с белым пушком и россыпью веснушек. Она ступала так легко, что казалось, будто она плывет. «Вижу, вы обратили внимание на новое украшение центрального входа. Это дар республики джедаем за помощь во время прошлогодней катастрофы». «Да», — сказала Вернестра, — «очень красиво». «Весьма. Поистине навевает мысли о дуальности силы, не правда ли?» — ответила гид. «Кто же автор?» — поинтересовался мастер Комак. Деворонка повернулась и указала на картину. Этот гобелен был изготовлен более двухсот лет назад и является творением прославленного убдурианского художника-джедая по имени Шерш Лаплен, первого распорядителя храма на Сак-Кемпере. Это выдающееся произведение считалось утраченным, но, к счастью, теперь оно снова с нами. «Интересно. Спасибо за информацию», поблагодарил мастер комок без тени сарказма. «Всегда пожалуйста». «Приятного визита, и да пребудет с вами сила!» ответила Деворонка и ушла встречать других джедаев, входивших в храм. Вернестро и Комок зашагали через холл. По пути они миновали нескольких мастеров, громко обсуждавших какой-то вопрос, и увернулись от ватаги младших учеников, которые бежали навстречу, смеясь и играя в какую-то игру с одним им ведомыми правилами. Они остановились возле ряда турболифтов, и Комок указал на последний. «Этот отвезет тебя на этаж, занимаемый советом», — произнес он. «Боюсь, мой путь лежит в другую часть здания». «Что ж, еще раз спасибо, что подбросили до корусанта», — Вернестра ухмыльнулась. «Может, в следующий раз дадите мне немножко порулить?» Мастер Комок издал горловой смешок. «Не надейся. Передай от меня привет Стеллану и поинтересуйся при случае, как он в первый раз самостоятельно полетал на Векторе». Мастер Комок ушел и Вернестра шагнула в лифт, Единственный, где возле панели с кнопками стоял храмовый страж в маске. «Вы кому?» — пророкотал он. «К Стеллану Джессу». Страж нажал на несколько кнопок. Когда кабина пришла в движение, Вернестра чуть ли не начала пританцовывать от нетерпения, так ей хотелось поскорее увидеть своего наставника. В прошлый раз они встретились в разгар боев на валу, и времени поболтать почти не оставалось. А ведь им надо было о столь многом поговорить. Вернестро вышла из лифта и оказалась в холле, полном джедаев, республиканских чиновников и дроидов, которые спешили по своим делам. Все это столпотворение обескураживало, и девушка остановилась посреди коридора, просто пытаясь понять, куда же идти. Ты потерялась, раздался знакомый голос. Развернувшись, Вернестро увидела мастера Ядаль, которая шла в ее сторону. Видя за собой группу очень серьезных младших учеников. Зеленокожая женщина ростом была не выше своих подопечных и едва доставала Вернестри до пояса. От вида ребятнина девушку накатила волна умиления. Неужели и она когда-то была такой маленькой? «Мастер Ядаль, как вы? Я думала, вы в отпуске на кронке». «Я вернулась, по крайней мере, ненадолго». Длинные каштановые волосы женщины-джедая были, как обычно, заплетены в косу, и она носила такое же золотисто-белое храмовое одеяние, как и сама Вернестра. Я соскучилась по детям. До меня дошли замечательные слухи о твоих деяниях, Вернестра Роу. Спасибо, мастер ядаль. Хочется надеяться, что я живу по вашим заветам. Старая наставница хихикнула, как будто Вернестра сказала что-то забавное, хотя поди знай, что именно. Мастер ядаль положила ладонь на руку Вернестры, и ее золотистые зеленые глаза встретились с глазами девушки. Не отвергай своих инстинктов, поняла? По руке Мириаланки пробежала дрожь предчувствия. Да, учитель. С такой же быстротой мастер ядаль выпрямилась. Ищешь Стеллана? Да. Не подскажете, где его кабинет? Налево, последний. Будь здорова, Вернестро Роу. Мастер ядель ушла, продолжив свою лекцию об ответственности джедаев в меняющейся галактике, а Вернестра зашагала в противоположном направлении к двери, которую указала ей старая наставница. Не успела она приблизиться, как дверь скользнула в сторону, и из кабинета вышел высокий темнокожий мужчина с добрыми глазами, а рядом с ним – знакомая фигура бывшего учителя Вернестры. «Пожалуйста, держи меня в курсе. С твоей республиканской напарницей будет нелегко». Не забывай о главной цели, услышала Вернестра приглушенный голос учителя. Мастер Стеллан, сказала Вернестра, возможно, чересчур громко. Но разговор, похоже, не предназначался для сторонних ушей, еще подумают, будто она подслушивает. В большинстве известных ей культур это считалось невежливым. Мастер Стеллан, нахмурившись, посмотрел в ее сторону, но как только он узнал Вернестру, его лицо озарила улыбка искренней радости. «Ого, смотрю, ты наконец-то пересекла галактику!» Он подозвал Вернестру к себе. «Эмерик, ты знаком с Вернестрой Роу, моей любимой бывшей ученицей?» Мужчина ласково улыбнулся Вернестре и на девушку нахлынуло умиротворение. Казалось, она знала этого человека с детства, и, удивительное дело, ей вдруг захотелось рассказать ему историю своей жизни. Но потом она осознала, что человек — и является источником этого настроения. «Эмерик Ковтор рад познакомиться», — сказал темнокожий джедай. «Стеллан много рассказывал о ваших свершениях, и я надеюсь, что когда-нибудь мы поработаем вместе, и я увижу, как вы фехтуете. Я слышал, что ваш стиль довольно уникален». «А, он не слишком отличается от стиля мастера Йоды, хотя мне до него далеко», — засмеялась Вернестра. Фехтовальным стилем мастера Йода она восхищалась и хотела когда-нибудь выйти на его уровень, но для этого требовалось тренироваться намного больше. Впрочем, новые соперники мне всегда интересны, так что, надеюсь, мы сможем встретиться в дуэльном круге. Вернестра немного сконфузилась. Похвала всегда так действовала на нее. Однако мысль о том, что мастер Стеллен высоко отзывался о ней, вернула девушке покой и сосредоточенность. Эмерик Кавтор еще раз кивнул Стеллену и ушел. Вернестре вдруг стало невыносимо любопытно, кто он такой и почему вообще приходил к мастеру Стеллану. Эмерик Кавтор – джидей-детектив, которому Стеллан Джиллс поручил расследовать таинственную гибель Лодана шторма на Грайзеле. Этому посвящена мини-серия комиксов Дэниела Хассе Олдера «Расцвет республики. След теней», выходившей в издательстве Marvel. «В общем, я ждал тебя немного раньше», — произнес Стеллан, знаком предложив Вернестре пройти в кабинет. Как и большинство комнат храма, помещение было аскетичным и утилитарным. Вся обстановка состояла из нескольких круглых сидений и стола, на котором лежал планшет. Комната ничуть не изменилась с тех пор, когда Вернестра была на карусанте последний раз, а кабинет принадлежал Рейни Кант, бывшей наставнице Стеллана. Теперь, когда она снова пришла повидать Стеллана в том же помещении, Возникло странное чувство, будто она ходит по кругу, не движется вперед, а снова и снова посещает одни и те же места. На сей раз, однако, Стеллан сел на одно из медитационных сидений и знаком велел Вернестре занять такое же напротив. Девушка уселась на круг и ответила на невысказанный вопрос учителя. «Мы приняли сигнал тревоги с и пришлось завернуть туда. У них возникли проблемы с Нигилами, а мы как раз пролетали мимо» так что заодно им помогли». Стеллан кивнул. «Я рад, что вы оказались неподалеку. Ты, значит, летела с мастером Комаком? Совет ждет и его тоже». «А, да», — лицо Вернестры обдало жаром. «На станции Э мало кораблей». Стеллан утробно расхохотался. «Ты уверена, что дело тут не в том, что кое-кто регулярно их разбивает?» Девушка застонала. «У меня ужасная репутация». Заслуженное лишь частично. А может, Эйвор звонила мне после того, как вы улетели, и пожаловалась на потерю компетентного джедая как раз в ту пору, когда она готовит наступление. И может, она упомянула, что моя бывшая ученица такой же скверный пилот, каким был когда-то я сам. Он печально улыбнулся. Не волнуйся, Вернестро, ты научишься. Одна из проблем столь раннего посвящения в рыцари состоит в том, что некоторые навыки осваиваешь дольше, чем другие. Наберись терпение. Вы по собственному опыту говорите. По словам мастера Комака, за вами тянется собственная легенда, связанная с вектором. Стеллан вновь коротко рассмеялся. У этого джедая слишком хорошая память, сказал он, и его взгляд затуманился от давних воспоминаний. Как бы то ни было, история та еще, но ей определенно придется подождать, когда у нас будет на нее время. Вернестра кивнула. «Хорошо, что вы поговорили с мастером Эйвор. И я надеюсь, что Совет прислушается к предостережениям насчет Нигилов. Если их не остановить как можно скорее, я боюсь, что они изыщут способ разнести всю галактику». Мастер Стеллан кивнул. «Согласен. Но здесь, на Карусанте, нигильский вопрос очень щекотливый. Половина Сената считает, что Нигилов должен уничтожить Орден, а остальные, что это проблема пограничья, и пусть ее решают сами планеты, которых она касается». Часть планет прислала войска в помощь, но так как канцлер Со все еще лечится, некоторых упрямых сенаторов очень трудно мобилизовать, хотя они и согласны, что Нигилов надо остановить. Вернестра была обеими руками за то, чтобы не дать Нигилам погубить еще больше жизней, и никогда не отказывалась помочь. Но не могли же джедаи бороться с этой чумой в одиночку. Похоже, республике интереснее утопить проблему в дебатах, чем положить конец угрозе, нависшей над гипертрассами. Вернестра осознала, что политика ей не по душе. Как же это утомительно, спорить о методах, когда все и так понимают, что проблему надо решать. Как бы то ни было, тебе следует знать, что дискуссии продолжаются. На данный момент Совет пришел к заключению, что необходимо принять какие-то меры для устранения угрозы. Но, боюсь, мы все еще несколько расходимся во мнениях о конкретных шагах хотя все и согласны, что сейчас наши действия разрознены и требуют большей координации. «Вот поэтому я тебя и вызвал», — сказал Стеллан. Вернестра позабыла свои тревожные мысли о том, что джедаи вынуждены сражаться за всю республику, и навострила уши. «Вы поручаете мне секретное задание?» Стеллан покачал головой. «Спокойно. Это всего лишь дипломатическое поручение». «Сенатор Гирос Старос просит, чтобы ты сопровождала одного весьма влиятельного члена семьи Греф в сектор Беренж. По данным Грефов, Нигилы могут испытывать там какую-то экспериментальную технологию, и ваша задача — отправиться туда и подтвердить, что это не просто какая-то гиперпространственная аномалия. А для чего им нужен джедай? Как понимаю, это дело для ученых. Вернестра старалась не испытывать разочарования, но тщетно. Она проделала весь этот путь до карусанта ради как говорили на Хейлепе, дураковаляне Ради задания, которое было пустой тратой времени. Стеллан нахмурился. «Ты работала над своими способностями, как мы договаривались. Я подумал, что ты хорошо подходишь для этой работы, благодаря твоему таланту чувствовать гиперпространство». Вернестра поерзала на стуле. «Я же вам говорила, это была просто игра воображения. Ей не хотелось рассказывать Стеллану о недавнем видении», потому что учитель непременно сочтет его чем-то более существенным, чем оно есть. Особенно, когда услышит, что на этот раз видение сбылось, что она видела нечто реальное и осязаемое, а не просто отвлеченный образ места, где она никогда не бывала. Мастер Стеллен всегда был высокого мнения о ней, но иногда его ожидания было трудно удовлетворить. И хотя Вернестра больше не была его ученицей, ей все равно не хотелось его разочаровывать. Стеллан приосанился и окинул девушку вопросительным взглядом. «Я никогда не встречал другого джедая, который умел бы ориентироваться в гиперпространстве, используя только силу. Знаю, ты отрицаешь, что происходит именно это, но я не верю. Твои необычные видения могут быть предвестниками этого редкого дара. Ты ведь знаешь, говорят, что в стародавние времена именно джедаи первыми научились перемещаться в гиперпространстве, И для этого они использовали только силу. Вернестра не удержалась от смеха. «Стеллан! Это же детская байка! Еще расскажите, что ситхи могли становиться бессмертными, напиваясь крови младенцев». Вернестра встала и покачала головой. «Хотя я и рано прошла испытание, во мне нет ничего особенного». «Хорошо, я поеду. Может, Имри будет рад посетить самый пустой сектор в галактике». Мастер Эйвор же легко без нас обойдется на звездном свете, где воюют с нигилами». Голос ее был полон горечи, и девушка пожалела о своих словах, едва те сорвались с языка. Эй! Стеллан поднялся на ноги. Это серьезное поручение, Вернестро. Отнесись к нему соответственно. К слову, после меня сразу зайди к сенатору. Она тебя ждет, и я рассчитываю на то, что ты проявишь все качества подобающие самым молодым рыцарям Ордена. Вернестра сделала глубокий вдох, чтобы сосредоточиться. Она была раздосадована, ничего не могла с собой поделать. Она-то думала, что ей дадут настоящее задание, важное и полезное, а оказалось, что ее посылают с каким-то пустяшным подаванским поручением, как Стеллан, бывало, делал время от времени». И к тому же он зачем-то вспомнил те странные ощущения, которые у нее случались когда-то в гиперпространстве. Снова появилось чувство, что она топчется на месте, но Вернестро проглотила его вместе со своим раздражением. «Да, мастер Стеллан, по возвращении я сразу явлюсь к вам». «Вот так-то лучше», — с доброй улыбкой произнес Стеллан. «И может, попробуешь поупражняться в гиперпространстве? Сделай мне одолжение». И ты хотела поговорить со мной еще о чем-то. Меня не покидает ощущение, что ты что-то не договариваешь. Вернестра застыла, припомнив разговор с мастером Эйвор. Она утаивала от мастера Стеллана не только свое видение. На валу ей хотелось показать ему световой хлыст, но тогда не было времени, потому что их ждала битва. Она планировала показать модификации при следующей встрече, но предостережение Эйвор до сих пор звучало в голове и демонстрировать бывшему учителю изменения, внесенные в конструкцию меча, казалось делом намного более серьезным, чем ей представлялось. Вернестра вдруг вспомнила о странном кубике, что лежал в поясном кармашке. О, чуть не забыла! Она достала кубик и протянула Стеллану. Лучше показать ему это, чем знакомиться со световым хлыстом или рассказывать о видении. Вы не знаете, что это может быть? Учитель взял у нее вещицу, Повертел в руках. «Где то это нашла?» «У одного из нигилов, которые напали на Ти-Кей. Я думаю, что они за этой штукой и явились. Там была голограмма одной нигилки, с которой раньше имел дело подаван Рицайлос. Она угрожала расправой, если кубик не вернут». Стеллан внимательно посмотрел на бывшую ученицу и снова перевел взгляд на шкатулку. Вернестра не могла точно интерпретировать выражение на его лице и уже немного жалела, что показала ему этот кубик. Может, он считал, что это не заслуживало его внимания? Или вообще не стоило демонстрировать ему эту штуку? Она явно была чем-то важным, раз Нигилы так жаждали ее заполучить, но Вернестро могла ошибаться, и ей очень не хотелось, чтобы мастер Стеллан зря тратил время. Вполне возможно, что теперь, заседая в Высшем Совете, он считал такие вопросы тривиальными. У девушки было странное ощущение, что она одновременно знает, И не знает человека, стоящего перед нею. Стеллан, знакомый ей с подаванских времен, был вдумчивым и дружелюбным. Этот же нес новую ответственность, будто тяжкое бремя. Пока бывший учитель разглядывал коробочку, Вернестра обратила внимание на темные круги у него под глазами и на то, что одежда висит на нем более мешковато, чем прежде, а это явный признак потери веса. Мастер Стеллан, как вы себя чувствуете? Стеллан вздрогнул, оторвался от шкатулки и слабо улыбнулся. «Бывало лучше, это точно. Но не волнуйся, я здоров». Он отдал кубик Вернестре. Похоже на старомодную шкатулку с секретом. Такие были популярны лет сто назад. Чтобы открыть, обычно следовало ввести какую-то фразу, а внутри хранилась мелодия или голограмма, которая проигрывалась в качестве приза. Вернестра кивнула. Мастер комок тоже так подумал. Стеллан потыкал пальцами коробочку, лежавшую на ладони у Вернестры, но, как бы он ни прикасался к поверхности, кубик не желал открываться. Каждый раз, когда кто-то отгадывал секрет, шкатулка меняла конфигурацию. У большинства существовало несколько ответов, но этих символов я не узнаю. Хотя постой, Стеллан опять взял кубик у Вернестры, повертел в руках и положил обратно ей в ладонь. Он указал на иероглиф, выглядевший как стрела со множеством наконечников. «Мне кажется, это старый символ разведчиков. Я видел такие рисунки в храме на Хонталосе». «Разведчиков?» – переспросила Вернестра, убирая шкатулку обратно в кармашек. «Разведчиков гиперпространства». «Хм, тебе стоило бы сходить в сенатские офисы и поговорить с профессором Уоком. Этого старого гунгана привлекли в качестве консультанта» для анализа действий Нигилов Навалу. Он, быть может, сумеет это расшифровать. Если мне не изменяет память, он хвалился, что опрашивал кое-кого из тех стариков перед их смертью». Вернестра кивнула. «Пожалуй, я так и сделаю. Спасибо, мастер Стеллан». «Да прибудет с тобой сила, Вернестра, ответил бывший учитель, подавив зевок. «И хотя бы попробуй поупражняться. Не бойся своих способностей». За прошедший год мы поняли, что еще многого не знаем о гиперпространстве. Вернестер вышла из кабинета мастера Стеллана, не произнеся ни слова. Но она знала, что никогда больше не будет заниматься этой гиперпространственно-силовой чепухой. Ни сейчас, ни потом. События на ти оказались неизбежны. Но тому голосу, который чего-то от нее хотел, придется потерпеть. Некогда ей отвлекаться на чьи-то еще просьбы и упражняться в этой дурацкой гиперпространственной навигации, которой так восхищался Стеллан, она тоже не собиралась. Она терпела это, пока была под аваном, но теперь нет уж. Недавнее видение и так выбило ее из колеи. А вдруг упражнения спровоцируют еще больше видений? Некоторые вещи лучше оставить в прошлом.